Часть третья. Айрис. Глава первая. Полковник Рейс вошел в ворота нового Скотленд-Ярда и, заполнив обязательный для всех посетителей вопросный листок, через пять минут обменивался рукопожатием со старшим инспектором Кемпом в его служебном кабинете. Эти двое были хорошо знакомы. Кемп чем-то напоминал полковнику старшего офицера Бэттла, знаменитого ветерана лондонской полиции. Под его началом Кемпу пришлось работать много лет, и он, сам того не замечая, усвоил бэттловскую манеру держаться и позаимствовал некоторые из его причуд. Даже внешне он, как и Беттл, похож был на какой-то прочный, устойчивый шкаф или комод, вырезанный из цельного куска дерева. Но если при взгляде на Беттла вам вспоминала солидная мебель из тика или из дуба, то здесь была выбрана более эффектная порода — красное дерево или, может быть, любимое нашими бабушками, палисандровое — Вы молодец, что позвонили нам, полковник, — сказал Кэмп. — Любая помощь сейчас для нас благо. — Дело, как я вижу, попало в руки мастера, — сказал Рейс. Кэмп не стал оспаривать это утверждение. Без ложной скромности он соглашался с тем, что именно ему всегда поручали дела крайне важные, особенно шумевшие или в высшей степени деликатные. — Сложность в том, что тут замешаны кидер-минстеры, — произнес он значительным тоном. Представляете, как осторожно вы должны действовать? Рейс кивнул. Леди Александру ему довелось видеть несколько раз, дико даже подумать, что женщина с ее выдержкой и положением может быть замешана в какой-то скандальной истории. Он слышал ее публичные выступления. Она говорила без излишнего красноречия, но всегда со знанием предмета, ясно и четко излагая свои мысли. Она была из тех женщин, чья общественная жизнь постоянно освещается в газетах, и чья частная жизнь, поэтому практически не принимается в расчет, составляет только какой-то неясный фон. Но, тем не менее, эта частная жизнь существует, и у таких женщин есть дом и семья, и они знают, что такое любовь, отчаяние, муки ревности, и они, как любой другой человек, могут дойти до пределов безрассудства и даже поставить на карту жизнь». Рейс с любопытством спросил. А вдруг это сделала она, Кемп, Леди Александра, вы так думаете, сэр? Бог ее знает. Но не исключено, что она или ее муж, который прячется за спину кидр минстров». Зеленовато, серые глаза инспекторы спокойно встретили взгляд Рейса. «Если убийство совершил кто-нибудь из них, мы уж постараемся отправить его или ее». «На виселицу. Не мне вам объяснять, сэр. Закон есть закон, и никакой нажим не заставит нас попустительствовать убийцы. Но у нас должны быть неопровержимые доказательства. Этого потребует общественный обвинитель». Рейс кивнул, затем предложил. «Давайте перечислим по порядку все обстоятельства дела. Ну что ж». Джордж Бартон скончался от отравления цианистым калием, точно так же, как его жена год назад. «Вы как будто сказали, что в это время присутствовали в ресторане». «Совершенно верно. Бартон еще раньше просил меня прийти на вечер, который он устраивал. Я отказался. Его затея мне не понравилась, и я ему это высказал». При этом я убеждал его обратиться в полицию, и коль скоро он начал сомневаться в том, что его жена покончила самоубийством. Кемп кивнул. Это было бы самое правильное. Но он заупрямился и на собственный страх и риск решил устроить убийце ловушку. Какую именно, он мне не сказал. Меня все это порядком обеспокоило, и вчера вечером я решил пойти в Люксембург посмотреть, какой оборот примет дело. Мой столик, естественно, стоял несколько поодаль. Мне не хотелось уж очень базолить глаза. К сожалению, я ничего существенного сообщить не могу. Я не заметил абсолютно ничего подозрительного. Кроме официант, и гостей Бартона к столу никто не подходил. «Это облегчает нашу задачу», — сказал Кэмп. «Значит, кто-то из гостей или официант?» Джузеппе Больсану. «Я сегодня утром его снова вызвал». Может, и вы захотите с ним поговорить. Но мне почему-то кажется, что он к этому не причастен. В Люксембурге он уже двенадцать лет. Прекрасная репутация, женат, трое детей. На хорошем счету у дирекции, отлично ладит с посетителями. Следовательно, остаются гости. Да, тот же состав, что и год назад, когда была... Когда умерла миссис Бартон. Кстати, что вы думаете об этом деле, Кэмп? Я как раз к нему вернулся, поднял весь материал, поскольку совершенно очевидно, что тут прямая связь. В свое время этим делом занимался Адамс. Типичной картины самоубийства тогда не было. Но поскольку не было и прямых улик, указывающих на убийство, версия самоубийства прошла как наиболее вероятная. Другого выхода не оставалось. Вы ведь знаете, в наших архивах зарегистрировано ни одно такое дело. Самоубийство под вопросом. Вопросительный знак мы ставим для служебного пользования, а глазки он не подлежит. Иногда мы продолжаем потихоньку вести расследование. Иногда из-за этого что-нибудь получается, иногда нет. В данном случае ничего нового не открылось. До вчерашнего дня. Да, вчерашний день многое меняет. «Я представляю себе это дело так. Некто сообщает мистеру Бартону о том, что его жена была убита. Мистер Бартон, ни слова никому не говоря, начинает разматывать клубок и приходит к убеждению, что он напал на след. Не берусь судить, так ли это. Но убийца, очевидно, поверил, струхнул и поспешил разделаться с мистером Бартоном. Ну как? До сих пор все вполне убедительно». «Правда, мы по-прежнему не знаем, что за ловушку готовил Бартон. Вы обратили внимание на пустой стул? Не исключено, что он предназначался для какого-нибудь неожиданного свидетеля. В конечном счете стул этот сыграл роковую роль. Он так перепугал убийцу, что тот не стал ждать, пока мышеловка захлопнется». «Итак», — сказал Кемп, — «у нас под подозрением пять человек». и как дополнительный исходный материал дела миссис Бартон. Теперь я вижу твердо уверенность, что это не было самоубийство. Вчерашнее убийство как будто говорит против этого. Хотя мне кажется, в свое время нас нельзя было упрекнуть за то, что мы приняли версию о самоубийстве без каких-либо веских оснований. Некоторые доказательства в пользу этой версии у нас были. Депрессия после гриппа... На деревянном лице Кемпа промелькнула улыбка. «Так было записано в протоколе. Удобная формулировка не противоречит данным медицинской экспертизы и не задевает ничьих чувств. Это делается сплошь и рядом. Кроме того, имелось ее неоконченное письмо к сестре. Насчет того, кому раздать ее вещи, это тоже кое о чем говорит. «Депрессия депрессии, депрессия, это все так». Но женщины в девяти случаях из десяти кончают с собой от несчастной любви. Мужчины чаще всего идут на такой шаг из-за денег. — Вы знали, что у миссис Бартон была связь? — Да, мы довольно скоро это выяснили. Они вели себя осторожно, но разузнать не нетрудно. — Стивен Фродей. Да, они встречались в квартире в районе Эрлскортом. Эта связь длилась немногим более полугода. Предположим, на минутку, что они поссорились или что она ему надоела. Мало ли женщин кончают с собой в приступе отчаяния. Приняв они стыкали в ресторане при скопище народа. Да, вот именно. Если ей хотелось обставить все это как можно драматичнее умереть у него на глазах и так далее. Есть такие любительницы театральных эффектов. Из того, что нам удалось узнать, видно, что она не очень-то считалась с условностями. Это он пекся о том, чтобы все было шито, крыто. А его жена знала, какие у вас сведения на этот счет. Насколько нам известно, она ничего не подозревала. Тем не менее, она могла знать и молчать, кемп. А ведь не с тех женщин, у которых душа нараспашку. Совершенно верно. Обоих можно взять на заметку. Она могла убить из ревности, а он для спасения карьеры. Развод-то отрезал бы ему все пути. В наше время, конечно, развод уже не то, что прежде, отношение к нему другое, но для Фарадея это катастрофа. Он сразу лишается поддержки кидерминстров. А что вы скажете о секретарше? — Она тоже под подозрением. Могла иметь вида на Джорджа Бартона. Изо дня в день вместе в конторе и поговаривают, что она была к нему неравнодушна. Не далее, как вчера днем, одна из бартовских телефонисток изображала в лицах своим подружкам, как шеф держал рут Лессинг за руку и объяснял что он жить без нее не может. В это время вошла сама Мисс Лессинг и их застукала. Телефонистке она тут дала расчет. Похоже, что я это не на шутку задела. — Еще имеется сестра, унаследовавшая кучу денег. Об этом тоже нельзя забывать. — Налит милая девочка, но кто знает, что у нее на душе. И, наконец, остается второй поклонник миссис с Бартон. — Интересно, какие у вас сведения об этом человеке? — кем задумался и произнес с расстановкой. Сведения поразительно скудные, и те, что есть, не особенно благоприятны. Паспорт у него в порядке, он американский гражданин, но узнать о нем нам почти ничего не удалось, ни плохого, ни хорошего. В Лондоне он останавливался у Клариджа и каким-то образом свел знакомство с лордом Дьюзбери. Очередной вымогатель. «Может быть, да, может быть и нет». Он чем-то сумел пленить Дьюсбери, так что тот даже пригласил его в свое имение погостить. Для Дьюсбери тогда было как раз напряженное время. — Помню, — сказал Рейс. — На оружейном заводе Дьюсбери что-то не ладилось с испытаниями танков нового образца. — Именно. Этот Браун изображал из себя знатока оружейного дела. Он побывал на заводе Дьюсбери, а вскоре там раскрыли саботаж, и как раз вовремя. Вообще он перезнакомился почти со всеми дружками Дьюсбери, и особенно сошелся с теми, кто был связан с производством оружия. В результате ему показали много такого, чего, на мой взгляд, показывать не следовало. И на других заводах, в районе которых он появлялся после этого пару раз, случались серьезные неприятности. Весьма любопытная личность. Этот мистер Энтони Браун. Да, бесспорно. У него, по всей видимости, есть обаяние, и он вовсю им пользуется. Откуда идет знакомство с миссис Бартон? Ведь Джордж Бартон, насколько мне известно, не имел никакого касательства к производству оружия. Верно. Тем не менее, они были в довольно близких отношениях. Он мог ей сболтнуть, чего не следует. «Вы лучше меня знаете, полковник. Хорошенькая женщина, способна вытянуть из мужчины какие угодно сведения». Рейс, понимающе кивнул. Слова Кемпу он воспринял в том смысле, в каком они были произнесены. В виду имелась многолетняя практика полковника как руководителя отдела контрразведки, а отнюдь не какие-то проявления его личной неосторожности, как мог бы решить непосвященный. Помолчав, он сказал: Вы нашли письма, которые получил Джордж Бартон? Да, вчера вечером в его письменном столе на Элстон-сквер. Их нашла для меня мисс Марль. Знаете, Кэмп, меня очень интересуют эти письма. Каково мнение экспертизы? Бумага дешевые, чернила обычные. Есть отпечатки пальцев Джорджа Бартона и Арис Марли, а также многочисленные и отпечатки, почтовые, служащие, и так далее. Текст напечатан на машинке, по мнению экспертов, человеком, достаточно образованным, находящимся в здравом уме. Образованным. Значит, слуги исключаются по всей вероятности. Совсем любопытно. Это говорит о том, что подозрения возникли у кого-то еще. И этот кто-то тоже не обратился в полицию. Он хотел натолкнуть на подозрения Джорджа, но не довел дело до конца. Значит, здесь что-то не то. Не то, Кемп Не мог же он сам написать эти письма? Мог. Но для чего? Чтобы как-то обставить задуманное им самоубийство, которое он хотел выдать за убийство. И отправить на висельцу Стивена Фарадея — это мысль. Но тогда он организовал бы дело так, чтобы все указывало на Фродея, а между тем прямых улик против него нет. А где был цанистый калий? В чем он был доставлен? Под столом обнаружили белый бумажный пакетик со следами кристаллического цанистого калия. Отпечатки пальцев отсутствуют, В детективном романе это непременно была бы особая бумага или особым образом свернутый пакетик. Взять бы этих писак да показать им нашу черновую работу. Они бы скоро усвоили, что следов, как правило, не остается, и что вообще никто никогда ничего не замечает. Брэйс «Не делайте таких широких обобщений. Неужели вчера вечером никто ничего не заметил?» «Вот с этого я и собираюсь начать». Вчера я вкратце просил всех присутствовавших. Затем поехал с Смис Марль на Элвестон Сквер и просмотрел все бумаги в письменном столе Бартона. Сегодня я подробно опрошу всех гостей, я заодно и посетителей ресторана, сидевших за двумя другими столиками в нише. Он пристал, лежащей перед ним бумаги. Вот они, Джеральд Толлингтон, офицер гренадерского полка, и леди Патриция Брайс Вутворд, помолвленная пара. Держу пари, что они были поглощены друг другом и больше ничего не замечали. Далее некий Педро Моралес, мексиканец, весьма непривлекательный субъект, даже белки глаз желтые. При нем девицами мисс Кристин Шеннон, роскошная блондинка. Из тех, что залится на чужой кошелек, при этом глупый, да нельзя во всем, что не касается денег. Даю голову на отсечении, что она ничего не видел Вообще, один шанс из сотни, что не могли хоть что-то заметить. Но на всякий случай я записал их фамилии и адреса. Начнем с официанта Джузеппе. Он уже ждет, я велю послать его сюда».